История четвертая. Несработавшая ловушка. «Почему все время ночью, а, Джек?» — рассеянно спросила Энса. Она сидела над своей сумкой, перебирая новенькое, недавно выданное оборудование. Джек хлопнул дверью машины и присел рядом с ней на корточке. «Сама догадаешься?» — сухо спросил он и выудил из ее рук серебристую пирамидку. Талисман-ловушка, которую следовало напитать специальным бальзамом, настойным на крови, и активировать заклинанием. Аналог той, что в первую их встречу использовала Энса. Ну, первый раз вышло случайно. Ну и не совсем ночью. А потом с перевертышем в парке и той же из с кучей хвостов. С кипанцей. Ага, с кипанцей. Там нас специально в ночь ставили. «Если у вас в Люце не так, тогда ты не поймешь. У нас в ночь вызывают тех, кого не жалко». «Не жалко?» — переспросила Энса. «Не жалко совсем». Энса пожала плечами. Ей было не привыкать. Большинство прежних коллег пренебрежительно относились к ней, и хотя в Люце не было принято разделение на дневные и ночные смены для избранных, те редкие задания, что доставались ей, отличались... Нет, скорее не отличались приятностью. С самого начала их с Джеком все время ставили в ночные смены. Несколько часов они утомительно и нудно колесили по закрепленному за ними участку, порой получая от диспетчера указание проверить поступивший звонок. «Понятно», — отозвалась она. Девушка поправила небрежно воткнутую Джеком во взрытую землю газона пирамидку и полила ее из пузырька особым составом. Потом осторожно ткнула пальцем в верхушку, утапливая ее вниз. Джек тем временем бросил сумку на капот машины. Энца взяла его за руки и прикрыла глаза, сосредотачиваясь на подпитывании энергией. Должно быть, со стороны смотрелись они сомнительно, но в этот поздний час глядеть было некому. Напарники стояли на пустой парковке, примыкающей одним концом к маленькому скверу, скромному треугольнику зелени и клумб, и другим к небольшому тупику. Окна в окружающих домах были темны. Диспетчер, распечатывая для них задание, сказал, что несколько человек за вечер пожаловались на странную тень в сквере. Городские артефакты обнаружения монстр-объектов ничего опасного не показывали. Но проверить все равно было нужно. Достав из кармана записную книжку, в которой она собирала формулы заклинаний, Энса прочла одно из них. С любопытством юных натуралистов напарники склонились над пирамидкой. Ничего не произошло. Собственно, как и в прошлые два раза. Но тогда они не догадались обменяться энергией до установки артефакта. «Надо подождать. Вдруг получится» неуверенно сказала Энса. «К тому же мы, может, просто не видим, если там аура у нее, например, сменилась». Джек пожал плечами и огляделся. У входа в сквер, недалеко от них, была изящная кованая скамейка с деревянными планками сидений. «Давай там подождем», — сказал Джек. «Я покурю». Энсу воспитывали в строгом уважении к правилам охоты, не отлучаться далеко от активированного амулета, не двигаться лишний раз, не говорить. Джек относился к этому более наплевательски, и разве что не курил рядом, и то потому что Яков пригрозил штрафом. В этот раз Энса спорить не стало. Пару дней назад с Перевертышем в парке они едва не попали в беду. Пока они припирались, стоя над пирамидкой, монстр-объект тихо прошуршал по траве, оказавшись за спиной у Энсы. Щелкая челюстями, рванул к ее горлу, и девушка от неожиданности рубанула так, что перевертыш, которого вообще полагается ловить живым, развалился на две неравные части. Джек, вынимая на ходу сигареты и зажигалку, зашагал к скамейке. Энса решила остаться на месте и наблюдать. Долго ждать не пришлось. Крупный, диаметром около метра, клубок с размытыми границами плавно катился в сторону пирамидки, неотвратимо влекомый запахом крови и магического состава. Вот что было хорошо: для активации зова не нужно было заклинания, только снадобье. Заклинание требовалось для того, чтобы удержать привлеченное существо на месте. Энса нахмурилась и потянулась было к сумке на машине, чтобы свериться с листом задания. Ей казалось, что ничего о шарах там не было. Джек стоял спиной, отвернувшись от ветра. Зажигалка барахлила и никак не давала искру, так что он, зажав сигарету в зубах, сосредоточенно щелкал колесиком. Джек вздрогнул, услышав вопль Энсы, и резко обернулся. Шар рассыпался, расползся, оказавшись скопищем крупных желтовато-коричневых насекомых с ладонь размером. Они окружили пирамидку, за пару секунд воздвигнув над ней мерзко шевелящуюся, тихо шуршащую гору. Хитиновые спинки тускло поблескивали в свете фонарей. Энса, чье отважное сердце дрогнуло перед этой угрозой, отступала. Тараканы. «Это тараканы, Джек!» — ошеломленно повторяла она, пока Джек не схватил ее за плечо, крепко сжав. «Ловушка должна сработать!» — морщась от вида копошащихся тварей, сказал он. Оба замерли, ожидая. Энц сжала кулаки, на всякий случай готовясь выпустить воздушные лезвия. Джек, стараясь двигаться плавно, полез за телефоном в задний карман джинсов. Тараканы вдруг прыснули в стороны, перебирая тонкими лапками. Ловушка не сработала. Так же, как с достопамятной амфисбеной. Энса Энца передернулась, когда насекомые стали разбегаться. Они двигались не так быстро, видимо, все же оглушенные магией, беспорядочно кружились и сталкивались друг с другом, но тем не менее покидали двухметровый радиус захвата ловушки. Джек, не задумываясь, задвинул Энсу себе за спину, другой рукой, держа телефон и вызывая диспетчерскую. Он кратко обрисовал ситуацию, назвал адрес. Девушка, которая ответила на звонок, удивилась. «В чем проблема? По базе ваш вызов классифицирован как Д1 первой сложности. Зачем вам подкрепление? Понимаете, по инструкции не полагается подкрепление». Потому что мы не справимся с ним. Тут хреново сотня насекомых. Я вам говорю, это первый уровень. По правилам на такой вызов не высылается больше одного наряда. Энса тем временем пришла в себя и скользнула вперед, нырнув под локоть Джека. Она попыталась воздушными клинками согнать тараканов обратно. Затем трансформировала клинки в один большой молот и стала методично долбить по разбегающимся тварям. Асфальт шел трещинами, дёрн с газона летел крупными кусками в разные стороны вместе с разноцветными лепестками космей и фиалок. Тараканы по большей части избегали ударов, но те, которые попадали под молот, уже не двигались, расплющенные в коричневое месиво с белыми жирными пятнами внутренностей. Энса вошла в состояние священной ярости. Почти не касаясь земли, она стремительно перемещалась, обрушивая свой молот на скопления побольше, потому что по одиночкам попасть было практически невозможно. Они ловко уворачивались, как мухи от свернутой газеты. Джек, уже перешедший на повышенные тона в разговоре с диспетчером, одновременно прикидывал, что если он попробует сейчас что-то сделать, то всего лишь расшвыряет твари по городу вместе с деревьями и энсой. Последнее останавливало его больше всего. Энса не слишком преуспевала. Размажженных тварей было намного меньше, чем живых, но тем не менее кое-чего она добилась. Тараканы прекратили разбегаться, и напротив стали стекаться в ее сторону. Когда несколько насекомых вскарабкались на ее ноги, Энса издала оглушительный ультразвуковой вопль скинула их и стала прыгать на месте, пытаясь раздавить кроссовками. Безрезультатно. В ней едва ли было 50 килограммов, и это не приносило никакого ущерба тварям из-за пределья, которые были только не намного меньше ее подошв. Джек послал к бесам диспетчера, которая терпеливо пыталась объяснить, что она не имеет права никого больше отправлять, и даже попробовала напомнить ему формулу заклинания от насекомых. Послал достаточно нецензурно. Время поджимало. Он не видел никакой опасности для Энса сейчас. Вроде бы насекомые не кусались, но бес его знает, что будет дальше. Все, что он знал о подобных существах, это то, что они аккумулировали отрицательную энергию и, если пробирались в жилье незамеченными, становились источниками неприятностей и психических расстройств. Чем дольше такой таракан жил в доме, тем больше бед и проблем происходило. Но вот чтобы они сами на кого-то нападали, не было такого. Хотя кто его знает, может сейчас и кусаться начнут». Набирая другой номер, Джек торопливо пошел к Энсе. Он был гораздо тяжелее, и поэтому расшвыривать насекомых было проще. «Идем», — сказал он ей и поднял, обхватив одной рукой за пояс. Энса не сопротивлялась, но пыталась продолжать свой бой, посылая направленный воздушный вихрь на тварей. Спокойся, напряженно сказал Джек. «А то сейчас опять в минус уйдешь». Я звоню Анне. Попробуем то заклинание, которое она у меня дома читала. Анна была недоступна, зато ответил Саган, который пообещал прислать слаговые узлы заклинания сообщением и сказал, что выйдет сразу же. Им не удалось выбраться из круга насекомых. Твари следовали за напарниками, громоздясь друг на друга волной, захлёстывая Джека почти по колени. Кажется, их не становилось меньше, несмотря ни на что. «Поставь меня!» — крикнула Энса, стукнув его кулаком в спину. «Поставь! Я их буду дальше молотом!» Джек тем временем вернулся к мысли поднять шторм и расшвырять треклятых тараканов на все четыре стороны. Пусть потом те шутники, которые устроили им этот вызов, отлавливают по подвалам и чердакам отдельных осыпей. Эти весьма неблагородные мысли Энца все же умудрилась прервать, выскользнув из его захвата. Она, зашипев от ярости, отпихнула пару особо рьяных тварей, забиравшихся под джинсом Джека вверх, и снова сотворила молот. Обломки асфальта полетели в стороны, задевая и Джека, и машину, и других тараканов. И только этим последним никакого ущерба от обломков не было. Телефон пиликнул весьма вовремя. Энса начала выдыхаться, а самообладание Джека истощилось до нетяной толщины. Читай! крикнула Энса, верно поняв, что за сообщение. Я буду повторять! Сдурела! крикнул в ответ Джек и приложила сразу пятерых доской, выуженной из обломков скамьи. Тут весь квартал снесет. Тогда давай телефон. Они поспешили друг друга другу навстречу. Энса рассеяла молот в воздухе, схватила телефон и спряталась за спиной Джека. Надо было сосредоточиться. Сразу после обмена энергия так и бурлила в ее крови. Даже казалось, что тело стало легче, и можно взлететь, едва шевельнув пальцами. Теперь от этого и следа не осталось. Хватит ли, чтобы запустить заклинание? «Попробуй взять у меня еще», сказал Джек, который думал о том же. Даже если не выйдет, я приложу тут их всех остатками. Энса кивнула, хотя он не мог видеть, и, сунув телефон в карман, взяла Джека за локти. Закрыла глаза. Напряжение не давало ей сосредоточиться, и привычный мыслеобраз о светящемся шаре никак не формировался. Энса вздохнула глубже. Выдохнула прижалась лбом к напряженной спине Джека, которому тоже пришлось замереть, чтобы не мешать ей, и сконцентрировалась. Ноги — длинные корни, уходящие в бесконечную глубь земли. В центре живота сияющий шар энергии. Вдох, по рукам к нему идет сила, выдох расходится от живота по всему телу. В этот раз Энса прервалась, когда почувствовала легкость — Даже головокружение будто выпила лишнего. «Ты как?» — невнятно спросила она. «Нормально», — отозвался Джек. «Только это дерьмо уже по ногам ползет. Давай заклинание!» Энса закивала торопливо, потопала, отгоняя тараканов, и вытащила телефон. С первого раза не вышло, то есть вообще ничего. «Давай еще раз», — сказал Джек и, не сдержавшись, выругался термовая и мерзкая ситуация. Как же кому-то было весело отправить их, двоих недомагов, именно туда, где нужно настоящее искусство, а не их боевые приемы или неуправляемые бури. Энса срывающимся голосом повторила заклинание. Тараканы вдруг затихли. Энса осторожно выглянула из-за Джека, оглядывая развороченный сквер и парковку. В этот раз оба выругались синхронно. Тараканы уходили, организованно и тихо расползались в разные стороны. Энса почувствовала, что от злости темнеет в глазах. Едва не сбив Джека с ног, она рванулась за насекомыми, взлетая в воздух и на ходу запуская молот. Только это остановило Джека от похожих действий. Вид разъяренной напарницы, которая бестолку крушила налево и направо, едва попадая по тараканам. Джек, приходя в себя, рванул вперед, уворачиваясь от ее молота и снова хватая поперек туловища. «Успокойся!» — крикнул он ей в ухо и тут же чуть не поперхнулся ее короткими волосами, когда она замотала головой. «Пока Саган не приедет и не привезет Анну или кого найдет! Давай сделаем, что можем, но не так!» «Да стой ты! Успокойся! Ты все равно не попадаешь по ним!» Энца зашипела, как сердитая кошка, но потом утихла. «Давай так», — сказал Джек. «Ты пробовала когда-нибудь энергию на расстоянии брать?» «Ну и ладно. Теперь попробуй. Попробуй взять из них. А если не выйдет, я того...» он поморщился, потирая правое плечо. «Ну давай, Энса!» Саган разбудил Анну и вызвонил Донна. Роберт был на ночном дежурстве в лаборатории, поехать не смог. С Донной им повезло, тот был за рулем. В дороге Саган торопливо печатал сообщение под диктовку зевающей Анны. Минут десять назад, когда Саган ее разбудил, она просто подскочила на месте, узнав о беде, которая настигла их незадачливых коллег. Но теперь усталость взяла свое, и, едва убедившись, что Саган записал все правильно, Магичка заснула, свернувшись калачиком на заднем сиденье. Донна по своему обыкновению молчал, ехали быстро, срезая путь по перегулкам, где это было возможно. Когда оставалось всего лишь повернуть за дом, чтобы попасть к скверу у литейного тупика, впереди глухо бухнуло. Взрывная волна беззвучно прянула в стороны, и ее порывом машину Донна закачала и ощутимо развернула. Анна скатилась с сиденья на пол и в испуге закричала. «Что? Что это? Мы врезались в кого-то?» «Да нет», — напряженно ответил Саган. «По-моему, это Джек». За углом разгоралась зарево. Полные дурных предчувствий, маги оставили машину и поспешили вперед. Анна прочитала на ходу, жалуясь на странные ощущения и подозрительно темные эманации. Горела мусорная урна у входа в сквер. Ну, где раньше был сквер, если быть точным? Ровно в центре разрушений, среди развороченного асфальта парковки, вывернутого дерна и разоренных клумб стояли двое и растерянно оглядывались. Вокруг них был ковер из размазженных и высушенных тел насекомых.